«Папа, только не волнуйся!» «Хорошо, только не обижайся!» Долго ворочался колобок, прежде чем заснуть. «Почему ты так глупо выглядишь?» «Да у меня шея сломана!»